Глава 5. Перед возвращением домой я подвезла Деллу. Девушка была странно молчалива и погружена в свои мысли. Наверное, тоже устала. Но рухнуть в постель мне не дала совесть в лице синего мехового комка. Песгун налетел на меня с ультразвуковыми визгами и заставил вновь открыть учебник по артефакторике и взять в руки шкатулку с украшениями. Да, хотелось спать, но в этот раз, стоило коснуться деревянной крышки, Руку будто что-то кольнуло, а внутри взметнулось странное предчувствие. Ил тихонько позвал фамильяр. Что с тобой? Не знаю, задумчиво пробормотал я. Пескон подскочил на коротеньких лапках и возбуждённо заговорил. Неужели ты ощутил зов артефакта? Тогда тебе крупно повезло. Какой-то из камней проснулся. Он реагирует на тебя. Да ладно, Я запустила руку в горсть украшений. Мне кажется, ещё слишком рано. Ой! Пальцы снова кольнуло, и показалось, что сквозь мышцы пробежал электрический разряд. В этот момент я держала в руке старинный золотой браслет с рубинами, или приглушённый свет магического светильника издевался надо мной, или действительно артефакт налился мягким свечением. Золото посветлело, а рубины, напротив, потемнели и налились глубоким багряным цветом. Мы взирали на эти метаморфозы, с приоткрытыми от удивления ртами. "Кажется, ты ему понравилась", произнёс наконец Тиин. "А рубины ведь очень капризные камни". Повенось чутью, я осторожно надела браслет на запястье. Свет рубина стал ярче. Показалось, будто камни вбирают мою магию и преобразуют её в нечто иное. "Ты когда-нибудь такое видел?" спросила я Тиина шёпотом. Между мной и этим артефактом сейчас происходило какое-то странное взаимодействие, как будто он изучал меня, пытался познакомиться. Попробуй дать ему ещё немного своей силы, подсказал Песгун, и я послушалась. Камни жадно поглощали капли моей магии. Золото продолжало сиять, а потом всё закончилось, так же внезапно, как и началось. Артефакт превратился в банальный кусок металла. Ну вот. Верно говорили Что рубины капризны камни? Я вздохнула с разочарованием, как будто была ребёнком, которого подразнили конфеттой. Но даже если так, это уже что-то. Магия поистине удивительная штука. Как ей её дары? Чтобы раскрыть потенциал этого артефакта, тебе надо испытать стресс, начал Пескон с умным видом. Помнишь, как ты пробудила и магическое зрение, и физическую силу? Думаю, что стресс мне обеспечен. У меня едва инфаркт не случается, когда я вижу, как лекари лезут к больным грязными руками. Что ж, я вздохнула и сняла браслет. Возьму его завтра в госпитале. Утро порадовало двумя письмами от Сильвадора и Луизы. Бегло просмотрев несколько листов, написанных убористым почерком ученого, я поняла, что Нед Эйли уже занялся составлением лекарства от батуризма. и описывал успехи в изучении оспы. Я спешила, поэтому пришлось отложить послание на вечер, чтобы потом прочесть его более вдумчиво. То, что Сальвадор не забыл про меня, не могло не радовать. Следующая записка была от Луисы. Она интересовалась моими делами, выражала сочувствие по поводу того, что меня несправедливо обвинили в запрещённой операции. Я досадно поморщилась. Если знала Луиза, знал и градоправитель. Ну да ладно, в конце концов меня действительно оправдали. А ещё она предлагала организовать что-то типа лекции для её знакомых. Луизас с энтузиазмом писала, что дочерям подруг будет любопытно и полезно послушать о беременности и женском здоровье, о нейрон более зрелом, о сохранении красоты и привлекательности. Те капли, что я дала ей, заинтересовали многих. Если честно, идея мне понравилась. Надо обязательно над ней подумать. У меня сложилось стойкое впечатление, что в этом мире полна половая безграмотность. Возможно, бедная Лесси вообще не знала, откуда берутся дети и к чему могла привести их связь за нам. А ежемесячное кровотечение жители считали наказанием за грехи. Небольшая просвет работа не повредит, только на этот раз нужно быть осторожнее, чтобы не загреметь в застенки местной инквизиции или как тут её называют. Катясь по улицам в Магаходе, И беседуя с Пискуном, я добралась до госпителя. На правую руку решила надеть браслет-артефакт. Мало ли! Вдруг я испытаю такой стресс, что мигом раскрою весь потенциал украшения. Солнышко светило особенно ярко. Однако же такие тихие дни обычно бывали особо паршивыми. Но чем черт не шутит? Вдруг меня сегодня не будут доставать Калвин с Ойзенбергом. Олень сменит маску старого ворчуна и станет добрее домашнего котика. Кстати, надо не забыть справиться о его здоровье. Уже на входе в здание госпиталя меня настигли чьи-то крики. Они доносились из-за двери, ведущей в коридор родильного отделения, и я невольно замерла, прислушивалась. Что там за возня? Что происходит? Я Семирых родила дома, не хочу оставаться в госпитале. Послышался возмущённый женский вопль, перешедший в болезненный стон. Ты вторая из сутки разродиться не можешь, Диди. Вторил мужской голос. Это серьезно? Лекари тебе помогут? Ууу, не нужны мне никакие лекари. Дома и стены помогают. Зачем ты меня сюда привез? Даже если и померу, то под своей крышей. Ага, и оставишь меня вдовцом и детей сиротами? Дальше медлить я не стала. Распахнула дверь и нос к носу столкнулась с семейной парой и молоденьким лекарем. который пытался вместе с мужчиной угомонить беременную. Все трое с удивлением воззрелись на меня. Ну что вы, мило, не бойтесь, по-хозяйски начала я и коснулась плеча женщины. Никто вас не обидит. И тут меня захлестнула смутная тревога. Тяжёлая работа и многочисленные роды не способствовали цветущему виду. Женщина явно старше своих лет. Или нет? Каштановые волосы пронизывали седые пряди, На лице залигли морщины, которые становились только глубже, когда она морщилась от боли. Сколько ей на самом деле? Я опустила взгляд на обтянутый платьем живот. Надо срочно ее осмотреть. Почему-то мне кажется, что здесь все не так просто. Визуальный живот недель на тридцать, но она мне здесь семь родов. Мышцы перерастянуты, значит, реальный срок может оказаться меньше. Я позвоню на это Ойзенберга. пролепетал молоденький легкой. "Стойте", я вскинула руку. Мне совсем не улыбалось встречаться с Коновалом. "Вы ведь меня уже знаете, да? Я Нейра Элен. Нейт Лейн разрешил мне проходить практику. Но я не могу", залепетал тот, однако неразборчиво блеянье прервал новый мучительный стон. "Помогите моей жене, сделайте что-нибудь", взмолился муж, хватая меня за руки. Я не могу смотреть на то, как она мучается. Я хотела активировать магическое зрение и быстро провести диагностику, но женщина с неожиданной силой оттолкнула мои руки и отшатнулась, как от чумной. Не трогайте, не трогайте меня. Болит! Дети заохохали и привалилась к стене. Последних четверых своих сорванцов рожала почти без боли, а здесь ох-хо! Ненавижу тебя, Олин. В следующий раз сам рожать будешь. Конечно, конечно, любимая. Всё будет, как ты захочешь. Заворкавал Олин, пытаясь погладить жену по голове, но та отпихнула и его. Дорогая, послушайте, терпеливо начала я и шагнула вперёд. Сейчас нам надо покинуть коридор и произвести осмотр. Сколько, говорите, живот болит? Можете рассказать, что это за боль? Диддер раздражённо махнула рукой. И схватилась за поясницу. Да боль как боль, только не совсем такая, как в прошлые разы. Кровотечения не было? То было, то не было. Отличный ответ, но на больше, учитывая состояние пациентки, я бы не рассчитывала. Какое-то время мы с перепуганным Оленом пытались уговорить Диди сдаться на милость медицины, и потом она все-таки смирилась, пошла за нами с явной неохотой. сверкая покрасневшими глазами и из-под растрёпанной чёлки. Мне категорически не нравилось то, что рожали, а потом и находились с младенцами все в одном большом зале. Получался какой-то проходной двор и рассадник инфекции. Но выбора не было. Оставив немолодого папашу с наруши на попечение какого-то практиканта, я провела дидёв в зал и попросила лечь на свободную койку. В тот момент, когда женщина кревтя исполнила моё указание, Двери распахнулись. Внутрь с хозяйским видом пожаловал Ойзенберг. Глаза его полыхнули от злости, когда он увидел меня, стоящую в ногах роженицы. Показалось, что в этот момент звуки исчезли, будто кто-то свыше нажал на кнопку, а все взгляды уставились на нас. Напряжение между нами было почти осязаемым. Вот-вот загоротит. Полностью меня игнорируя, лекарь приблизился к койке. Рожать собираетесь? Вы с родственниками? Бедная дитя уже побелела от боли. Ей было не до разговоров. Ойзенберг повернулся ко мне и процидил: "Надеюсь, вы ей сказали, что в кассу госпиталя надо будет внести?" И тут женщина зарычала: "Да сделайте вы уже что-нибудь! Достаньте из меня это!" На шум начали подтягиваться практиканты. Чуя, если не интересно, клинический случай. то знатно перепалку, которую ещё долго можно будет обсуждать по углам. Заглянул и любитель инструментов, Нейт Брайтен. Ойзенберг потянулся к лешнями к животу Дити, но та извернулась и треснула его по руке. Не трогайте меня. Я не дамся постороннему мужчине. Никто не может меня касаться, кроме моего мужа. Пусть лучше она взгляду в мою сторону, принимая роды. Да что вы себе позволяете, милочка? Лекарь побогравил, на щеках обозначились желваки. Вы находитесь в госпитале, а не на рынке. Хватит. Сейчас мы просто теряем драгоценное время, непреклонно произнесла я, становясь между ним и пациенткой. Ух, лишь бы не нагрубить, когда на нас смотрят только пар глаз. Пособачиться можно и на еде. Роженице лишние потрясения не нужны, это плохо влияет на процесс. Если нужно, я оплачу пребывание этой женщины в госпитале. из свыво кармана. Теперь давайте за дело. Дитя продолжало причитать, что не даст себя тронуть и пальцем никому, кроме целительницы, и что она праведная женщина и не хочет познать гнев небес. Не гоже показывать срам кому не попадя. Надо уважить желания роженицы, поддержал меня Брайтон гулким басом. Практикантам тоже нужно на ком-то тренироваться, и подмигнул мне. Наверное, хотел поддержать Но своими словами лишь вызвал у бедной дити новый приступ паники. Я чувствовала, что Озенберг хочет сказать в мой адрес пару ласковых, но присутствие свидетелей не позволяет опуститься до перепалки. Это не песочница, где дети отбирают друг у друга лопатки. Может, не будь здесь внушающего страх Брайтона. Он бы велел практикантам приструнить имя и роженицу. Так и быть. Вы будете вести роды у этой женщины. Но вот только если не справитесь, я лично буду простить Наиталейна, выгнать вас самым низким баллом, заметил он мстительно. Раздался неодобрительный шёпот. Кто-то выкрикнул: "Давай, Элен, не подведи". Но лекальмитнул в сторону группки практикантов уничижительный взгляд. Уверена, это только ко мне такое доброе отношение. Я ведь враг номер 1. Они будут испытывать и испытывать меня, либо пока не надоест. либо пока я не докажу свои профессиональные качества. Ну и пускай подавится. Закатав рукава до локтей, я помогла женщине обнажить живот и встала так, чтобы хоть немного загородить её от любопытующих. В глаза сразу бросилась странная форма. Где-то я такое видела. Мне не понадобилось даже активировать магическое зрение. Хватило нескольких секунд старой доброй пальпации. Я отпрянула, Чувство, как от волнения вспотели ладони. Ты не беременна, Диди, и обернулась к лекарям. Мне срочно нужно операционное. Как не беременна? Какое ещё операционное? Посыпались вопросы. Моё заявление вызвало настоящую бурю. Ойзенберг саркастически кривил рот. Диди охнула и ахнула, едва не прощаясь с жизнью. А практиканты, кажется, делали ставки. Первым опомнился Нейт Брайтен. Он хотел ощупать живот пациентки, но та опять не дала мужским рукам себя коснуться. Очень принципиальная женщина, надо сказать. Просто поверьте мне на слово, прошу, попросила я лекаря. Потом наклонилась к нему ближе и негромко проговорила: "У неё опухоль матки. За несколько месяцев она выросла, поэтому все приняли её за беременность, а сейчас нарушилось кровоснабжение. Это вызвало боли". Женщина подумала, что начались роды. Надо срочно спасать, пока не начался некроз, и она не умерла от заражения крови. В своём мире приходилось неоднократно проводить удаление миом, и отдельно, и вместе с маткой. Как открытым доступом, так и лапароскопически. Я полагала, что у дитя нарушилось кровоснабжение миоматозного узла, и, грубо говоря, он начал отмирать. Боли отдалённо напоминали схватки, но всё же отличались. И дитя говорило: что кровотечения всё-таки были. А это характерно для миом. Либо кровотечение, либо полное их отсутствие, как при беременности. Брайтон слушал меня, хмурил лохматые брови. А вы быстро сориентировались. Я понял вас, Нейра. Потом кликнул рослых ребят. Они, как двое из ларца, выросли на пороге с глуповатыми улыбками, чтобы загрузить на каталку сопротивляющуюся роженицу. Я успокаивала её, как могла. Но внутри у меня не было привычной уверенности, с которой я оперировала в мире с развитой медициной. Да уж, тут нет ни лапароскопии, здесь не знают переливания крови. Но для меня это очередной вызов. Экзамен, который надо сдать на высший балл. Оперировали женщин в соседнем помещении с широким окном и столом посередине. Внутри было относительно чисто. Я умру? Да. Спросила дитя, и её подбородок затрясся. Не говорите глупости, всё будет хорошо. Выйдете отсюда как новенькая, попыталась подбодрить я. Меня же подбадривал пескун, и воинственные реплики пушистого фамильяра заставили, если не улыбнуться, то немного воспрянуть духом. Четверых практикантов я попросила остановиться подальше, чтобы не носить инфекцию. Ойзенберг, к моему огромному сожалению, запёрся следом. Я буду следить за вашими манипуляциями, Нейра Элен, предупредил таким же желчным голосом, что у меня от его звука заболела печень. А потом выставлю балл, можете не сомневаться. И лучше вам применить все свои магические навыки, потому что при опухолях такого размера обычные средства не помогают. Такие больные умирают от кровопотери. Вот молодец какой, нашёл чем поддержать. А то мало тут дедит, трясется и подвывает от страха. Я едва сдержалась, чтобы не огрызнуться. Игнор — лучшее лекарство. Сегодня я побуду вашим ассистентом, — заявил Брайтон, разминая пальцы. Поддержка здоровяка лекаря добавила еще одну каплю в чашу моей уверенности. На счет Ойзенберга не переживайте. Каждое его слово — что пук в лужу — никто всерьез не воспринимает. Он только и может, что пугать практикантов и несчастных женщин. К операции мы подготовились быстро и настолько тщательно, насколько это возможно: спирт, перчатки, настойки трав, обезболивающие и снотворное для пациентки. Операционное поле побрить, помыть, все как надо. Со мной был неизменный лекарский чемоданчик с пространственным расширением, медицинская одежда и перчатки. Практиканты при виде их уже не хихикали. Успели привыкнуть к странностям столичной магички, а ещё соревновались за право подавать инструменты. Победил уже знакомый мне Дерин. Его назначил сам Нейт Брайтон. Ен, тоже оказавшийся в этой компашке, проводил товарища ревнивым взглядом. Я вздохнула поглубже и поудобнее перехватила скальпель. Ну, поехали. Внезапно я дёрнулась, так и не сделав разрез. Меня прошиб холодный пот. Руки мелко задрожали. Проклятье. Да что же такое творится? Неужели это всё страх? Но ведь справлялись как-то хирурги и акушеры прошлых лет. Когда под рукой не было ни то, что в современных операционных, но и горячей воды. А Рогозов вообще сам себе аппендикс удалил во время экспедиции в Антарктиду. Ему что, легко было? Поэтому не дрейфь. Даже я чувствую, как у тебя сердце колотится. Подал голос Пескон. Да у тебя самый настоящий стресс. Эл. Сама знаю. Ой, что такое? Я ощутила, как в теле забурлила магия, и потоки её начали стекать со рук. Неужели это делает браслет артефакт? Или всё-таки пескун магичит? Это не я, честная пионерская, взвизгнул Цин. Я же говорил, что стресс помогает активировать скрытые способности и пробудить магию. Очень вовремя. Я даже не знаю, что мне с ним делать и что он умеет. Паника. Паника захлестнула меня. Трудно сосредоточиться, когда тело дёргает, как будто сквозь него проходит разряд тока, а перед глазами мелькают цветные вспышки. И всё же я неимоверными усилиями воли взяла себя в руки. Коснулась натянутой на жевательной коже остриям скальпеля и сделала первый надрез. Вы делаете горизонтальный разрез, удивлённо спросил Брайтон. Из истории медицины я знала, что раньше при операциях на матке применяли вертикальный, иногда боковой разрез. Это позволяло быстро достать ребёнка, когда ситуация становилась критической, а жизнь матери ясное дело, уже не думали. Только с течением времени стало очевидно преимущество горизонтального разреза, хотя врачи очень долго не хотели его признавать. В нашем мире это случилось в начале XIX века, а время, в которое я попала, примерно ему и соответствует. Ах, сколько открытий чудных ещё предстоит увидеть этому миру. И микроскоп, и антибиотики, хотя препараты с похожим действием я уже находила в арсенале магички Элен. Хотелось бы сюда электронож. Как же прогресс разбаловал нас, современных врачей. Электроножи снижали кровопотерю В итоге операционное поле оставалось относительно чистым, а не залитым кровью. Непрерывный ток разогревал ткани и приводил к быстрому их разъединению. При этом термические повреждения были минимальны. Да, у этого метода свои недостатки, но иногда он был весьма полезен. В своё время я занималась лечением мё, как консервативными методами, так и хирургическими. Повидала всякое, и опыт у меня был. оставалось применить его к случаю дити. Сейчас я была намерена произвести удаление матки вместе с миомой. Это было самым оптимальным вариантом, исключающим рецидив и гибель от кровопотери, а ещё снижающим вероятность инфицирования. Все свои мысли я высказала Наиту Брайтону, который слушал внимательно, то и дело кивая. Удивительно, как можно было перепутать с беременностью. А вы думаете, у неё было время ходить по лекарям с семерыми-то детьми и мужем? Хмыкнула я. Ну, растёт живот и растёт, с кем не бывает. Ох, как жизненно. Женщины частенько забывают о своём здоровье и вспохватываются, когда начинают сыпаться зубы или тело скрючивать от боли. А операции на матке часто заканчиваются смертью. Слишком много сосудов, слишком высок риск заражения. Вещал Брайтон. Хорошо, что Диди спала и всего этого не слышала. Вы сейчас пошли на риск, Нейра. Ойзенберг будет капать на мозг Клейну, пока тот вас не выгонит. Меня не так-то просто выставить за дверь. Если что, через окно вернусь. Я уговаривала Брайтона надеть запасные перчатки и тоже обработать руки. А вот Ойзенберг, посмеиваясь, что-то нас шептывал практикантом. По сути, ему было поливать на жизнь пациентки. Все те, кто не приносил гильдии достаточно денег, были и таким тренировочным материалом для натаскивания новых лекарей. Да и к смерти в этом мире относились спокойнее, потому что на всё воля богов. А гибель младенца или роженицы вообще не вызывала ни у кого удивления. Но дитя я никому не отдам. Вытащу эту женщину, чего бы это ни стоило. Меня всё ещё трясло. Стресс волновал скопившуюся в теле магию. Но я ужасно боялась навредить и не знала, с какой стороны подступиться, куда её направить. Тем более лекари госпиталя не маги. Для них интересней и полезней обычные манипуляции. Мы вскрыли кожный покров, жировую клетчатку, раздвинули мышцы. Брайтон держал края раны большими зеркалами, я работала. Крови становилось всё больше. На крупные сосуды я ставила зажимы. Удаление органа филигранная работа. Подобно исполнению симфонии на скрипке, когда одно неверное движение и всё пропало. Нейра, вы как будто всю жизнь этим занимались, произнёс Брайтенс с уважением. Знал я одного лекаря. Он в другом городе трудится. Так вот, этот умелец так лихо удалял матки, сделать операцию для него. Это как сало от на ужин на строгать. Правда, выживала только половина его пациенток. Я перешла на магическое зрение. чтобы убедиться, заражения нет, в опухоли не успел начаться некроз. Ох, и размеры у неё были, конечно. Ого, ничего себе. Присвистнул Дерин, почти засунув нос в рану. "Подай лучше ещё один зажим", велела я парню. "И будь готов вскоре принять удалённый орган". "Нежно, осторожно, там шовчик, там разрез". Шаг за шагом я приближалась к финалу. И вдруг что-то пошло не по плану. Кровотечение никак не желало останавливаться. Зажим соскализывал, сосуд рвался. Вот засада. Спина взмокла от пота, шея разболелась, в ушах сумасшедше стучал пульс. А кровь всё лилась и лилась. Брайтон рядом со мной ощутимо нервничал. Ойзенберг самодовольно посапывал, практиканты шептались. "Ил, ты же маг. Ну?" пискнул Тин, добавив немного магии. "Иначе я тебя тресну." Даже браслет артефакт на это намекает. Я пытаюсь. Браслет раскалился и обжигал кожу. Магия носилась по каналам со скоростью света. Первым делом я попыталась успокоиться и взять себя в руки, восстановить дыхание. И не в takiej ситуации попадала. А деди будет жить. Я ведь ей обещала. Артефакт пульсировал, как живое сердце, забирая себе излишки моей силы, прогоняя их через себя и вливая в пальцы Кожа колола от жара. Скальпель в руке нагрелся, и я увидела, как кончик засветился нежным, ало-золотистым светом. По веноизчутью я коснулась им лопнувшей артерии. Стенки её сплавились. Это было похоже на коагуляцию сосуда, но самое поразительное кровотечение остановилось. Колени ослабли, и я чуть не рухнула на пациентку, то ли от слабости, то ли от облегчения. Так вот они Свойства браслета артефакта. Вспомнились слова Норвина о том, что артефакты порою пробуждают совершенно новые свойства, попав к новому владельцу. А я так сильно хотела помочь этой женщине, так боялась, что она умрет от потери крови, чтобы браслет с рубинами исполнил моё желание. Он точно признал тебя, Эл. Ты молодец. Радовался Пескун. А дальше всё пошло как по маслу. Останавить кровь из сосудов стало проще в разы. Я завершила ампутацию матки, оставив только яичники. Весела опухоль много. Её приняли Деренс Нейтом Брайтоном и положили на поднос. Я её исследую, процидил Озенберг. Будет препарат для моей коллекции. Изучая медицинские книги, я не нашла ничего похожего на злокачественные опухоли. Их нет в этом мире. Что ж, это немного успокаивает. Мы успели вовремя, ещё чуть-чуть и отвеевать жизнь больной. Было бы гораздо, гораздо сложнее. Дальше следовало закрыть разрез и оставить дренажи для очищения раны. Востанавливаться Диде будет не меньше 2 месяцев. Всё-таки вмешательство очень тяжёлое и травматичное. Когда был наложен последний шов, я вытерла лоб сгибом локте и тяжело выдохнула. Сделав несколько шагов, почувствовала, как голову ведёт А ноги становятся ватными. Явно откат после использования магии. Последней мыслью было: лишь бы не упасть и не разбить себе череп, а то ведь залечат.